— Добрый день, — сказал он. — Меня зовут Тедди риц Добро пожаловать в Канзас-Сити. Откуда вы, ребята? Кэдди подумала. — Смешно. Почти старика называет себя Тедди, как мальчишка, да еще и жует резинку. — А хотя бы из Северного полюса, Тедди, — ответила она. — Вам что за дело? Джек успел заметить второго пижона, стоявшего у Лассаля, молодого парня, водитель или телохранитель Тедди, и понял. — теди не из тех, кто стерпит хамство со стороны заезжей девчонки. Тедди Ритц перестал жевать резинку и уставил на Эйди сквозь стекла своих кругах очков без оправы. — Дедочка, — сказал он, — я вице-президент демократического клуба и главный над всеми полицейскими участками округа Джексон. Другими словами, я подчиняюсь непосредственно самому боссу». Потом он повторил «Добро пожаловать в Канзас-Сити». На все раз Хейди промолчала, а Джек сказал «Рад познакомиться, мистер Ритц». Он пожал визитеру руку и заявил, что они с Хейди оба демократы из Сталсы. Они приехали осмотреться и поглядеть на Канзас-Сити. Тедди спросил, все ли у них в порядке с коммунальными услугами и с арендной платой. Джек ответил, — все в порядке, вот только телефон еще не подключили. — Позвольте мне вам помочь, — предложил Тедди, — что вас включили в списки избирателей, вы должны назвать свои имена. Он записал их имена в книжке с черной кожаной обложкой, услышав фамилию Беллмонт, внимательно посмотрел на Джека. — Хейди, стоявшую у окна, заметила пижона на улице, — предложила Тедди. — Может, ваш друг зайдет, а не будет стоять на жаре. Могу сварить вам, Джентланы, кофе по-французски. — Лу всегда меня дожидается, — махнул рукой Тедди. — Такая у него работа. — Вы вроде и похожи, — заметила Хэдди. — Я решила, что он ваш сын. Тедди смел ее удивленным взглядом. — Я что, похож на макаронника? — Он мой телохранитель, лу то Джек улыбнулся. Она не хотела вас обидеть. — я пошутил, — ответил Тедди и вышел. — Он вернется, — сказал Джек, глядя вслед отъезжающему лосалю как только наведет его мне справки. — Когда он сообщил, кто он такой, — заметила Хэйди, — мне показалось, что ты сейчас поцелуешь его взад. — По дороге я рассказывал тебе, Томми, Эндр Гасти. — Ты что, меня не слушала? — Том заправляет всеми делами в Канзас-Сити. Я говорил тебе, что в городе всего полно. «Двадцать четыре часа в сутки ты можешь делать все, что хочешь. Пить, играть, проводить весь день в борделе, их здесь сто пятьдесят. Фендергаст получает всех дань, долю, как они это называют, и откупается от полиции. У него все окуплены, и полиции, и судьи, и политики. Он сам назначает судьи и прокуроров. Как им это удается? Помнишь, Тедди обещал, что подключит нам телефон? Вот и Том действует так же». «Оказывает людям услуги. Завтра у нас будет телефон. Я проголосую за их кандидата. И неважно скоро ли выборы. У них тысячи фамилий избирателей, владельцы некоторых уже давно отдали концы. А ты когда-нибудь голосовал? Еще нет. а тут же ты обо всем знаешь? Детка, мне некуда было спешить. Зэки любят почесать языком. Похвастать тем, что им известно». А я помалкивал и слушал. есть ты в бегах, тебе нужно залечь на дно, езжай в Канзас-Сити. Почему, по-твоему, город называют криминальной столицей, а? Ты в безопасности, если голосуешь за нужного кандидата и не похищаешь жену судьи. Если система Пендергаста -то тобой довольна, можешь развлекаться, как хочешь». — Вот, например, что делать, если тебе в центре города хочется выпить, а ты не знаешь, где ближайший подпольный кабак? — спросил у копа. — Да ладно тебе. Дедка, говорю тебе, в Канзас-Сити можно все. — Как, по-твоему, почему все Пуритании и Святоши, попадая сюда, сходят с ума? А почему мы здесь, как ты думаешь? Эйди не спешила с ответом. — Тебе что, позволит грабить банки? — мы Это скоро выясним. — усмехнулся Джек. — Мы с тобой залегли на дно. — И что ты станешь делать? — спросишь у них разрешение. — теди можно грабануть один из твоих банков? — Мы выберем банк подальше от города, а потом сразу слиняем. Откуда не узнаешь, это мы? Зазвонил звонок. Хэйди выглянула в окно, подошла к двери и увидела на обочине Лассаль.